Часть вторая. Это мой крест. Глава пятая. Раковая пропажа. Алекс остался у Симы, и она, как знала, как чувствовала, просто не были свежими, застеленными утром. Наш третий раз. Думала Сима в восторженном изумлении, и этот их третий раз оказался волшебнее предыдущих. Вот так совпало. А обоим было ясно, что физически они словно созданы друг для друга. Я люблю тебя вырвалось у Семы под утро оба замерли она от неожиданности и пожалы невозвратности слов которые уже выпорхнули не поймаешь слова ведь не воробушки такими словами не кидаются он тоже замер немного настороженно именно потому что такими словами не бросаются Сема заглянула в себя Очень глубоко, и твёрдо и спокойно повторила. Я люблю тебя. Он смотрел на неё непонятно, словно боялся спугнуть что-то, ощущение момента. Не ожидая ответа, она накинула халатик, тот же, который надевала в перерывах между позированием в студии, и пошла варить утренний кофе. На холодильнике была новая записка: "Я в порядке, не голодаю". Буду интернетить, а отдыхайте. Невероятно деликатный человек, моя Полина Андреевна, улыбнулась Симой. Интересно, буду я такой же понимающей в её годы, если доживу, конечно. Она не торопилась обратно в комнату. Ей надо было помниться, ведь в самом деле эти слова "Я люблю тебя" произносят не просто так. И она только сейчас сделала открытие, А ведь она их и не произносила. Вы спросите, как же так? И еще вероятно скажете, да не может быть. Может. Представьте, может. Нет, Сима, конечно, говорила эти слова маме и очень даже часто. Но Сереге, несмотря на то, что он был ее первым мужчиной и мужем, ее не тянуло сказать их. И он тоже никогда не говорил жене этих слов. Он был человеком дела. И брак их, словно был неким договором, который она по его мнению нарушила, не родив ему потомства. А ведь женщине так важно не просто говорить, а повторять эти слова периодически. Ее из жизни на необходимо слышать: "Я люблю тебя". Иначе она потихоньку зачахнет. А Валентин? Он да, он говорил ей эти слова. Потом она узнала, что не только ей, но и это потом. а тогда она улыбаясь отвечала ему ты милый она не хотела врать да он был ей очень мил и этого обмена любезностями им было достаточно но Алекс какое же все-таки странное имя словно он англичанин американец словом какой-то иной оно пожалуй слегка царапало ее слух он Леша ее Лешенька Хотя она бы не решилась назвать его так вслух. Она любила этого человека. Его запах, дыхание, прикосновение шорох ресниц, неровность его характера. Сема сейчас поняла свою истину, совершенно отчетливо, и готова была жизнью ответить за каждое из сказанных ею трех слов. Какая разница, как его зовут? Она любила его. и было счастливо и сама того не зная она почти процитировала джульетту что значит имя роза пахнет розой хоть розы и незавие её хоть нет она принесла ему кофе и булочки получилось канонично кофе в постель правда почему-то считается что это должен делать мужчина должен кому Когда она поставила поднос на тумбочку у кровати, он снова нашёл её руку и нет, не поцеловал. Зарылся лицом в её ладонь, вдохнул и замер. Она, растерявшись, замерла тоже. Таким горем одиночество вдруг отозвался в ней этот его жест. Конечно, она могла как обычно фантазировать и выдать желаемое за действительное, Но ведь тело не врёт. Он сделал то, что сделал, став вдруг таким беззащитным и доверчивым. Я отдам за тебя жизнь, Лёшенька, сказала она ему про себя. Вслух сказать это ей было страшно. Полина Андреевна предупреждала, что мужчины склонны избегать слишком эмоциональных особ. Семи так не хотелось, чтобы Алекс, Лёша, начал избегать её. как-то совершенно незаметно и естественно она снова оказалась у него в объятиях не то чтобы они не могли насытиться друг другом нет не было жадности и торопливости была океан нежности в которую сима погружалась которую он погружал её и снова они лежали рядышком отдыхая но не разнимая рук какая ты домашняя уютная пробормотал он глаза его закрывались сима думала что он сейчас уснёт но нет он потряс головой отгоняя дрёму чуть не уснул так расслабился пожаловался он это плохо осторожно спросила она это очень хорошо он выделил это очень мне с тобой спокойно Кофе остыл, огорчённо сказала Сима. Хотела, чтобы ты горяченький попил. Попью холодненький, улыбнулся художник. А булочки-то какие! Она так радовалась, видишь, ты ему нравится то, что она готовит. И я хотел бы тебя сейчас похитить, сказал он. Можно? Тебе можно всё. сказала что-то внушимое, а вслух она произнесла улыбнувшись: "Конечно, похищай". Очень хочется всё же попробовать написать тебя. Вот только ещё одну булочку съем", она засмеялась. "Я бы тебе и отбивную пожарила, если хочешь, конечно". "Хочу, конечно", с набитым ртом ответил он. Время к обеду. Сейчас накупим всего, домашняя еда это же Полина Андреевна с ума сойдёт, подумала Сима. Я сейчас. Она выскользнула из постели и написала новую записку крупно. Полина Андреевна, милая. Прицепила дракончиком к холодильнику, посмотрела. Полина Андреевна подумает, что Сима совсем уже того. Ну, пусть подумает. Они бесшумно, так им казалось, покинули квартиру. По дороге заходили в магазины, и Алекс Лёша накупил такую гору еды, что казалось, они затариваются в какой-нибудь поход на неделю. Он выбирал продукты сам, позволилшь, по хозяйничею, и получалось у него это превосходно. Сем и сама не смогла бы выбрать лучшее мясо, овощи, хлеб. А ещё фрукты, зелень, приправы, соусы, сыр разных сортов, вино. Сима никогда в жизни не покупала столько, да и не купила бы сама, пожалела бы денег. Ты какое любишь? Красное, белое? спросил он у неё, обернувшись через плечо. Сима ненадолго растерялась, а потом решительно рубанула: Красное, сухое. Отлично, сам его люблю. Они хохоча тащили пакеты сначала в лифт, потом из лифта. Вот же здорово, что кухня на первом этаже, отдуваясь, заметил живописец. А вот живописью в этот день, как и на следующий, было бы поворотно бакончено. Он решительно отстранился ему от плиты. Сейчас ты увидишь, как готовят настоящие художники. Он переоделся в домашнее, холщёвую рубаху и такие же брюки и засучил рукава. Никогда ещё Симон не ела такого мяса, нежного, тающего во рту. И Клятвина пообещала себе научиться готовить так же. Вина они выпили совсем немного по бокалу, сели по кусочку сыра по маленькой кисточке винограда, и куда столько накупили? Они просто наслаждались полнотой жизни, радуясь разнообразию, многоцветью. и тому, что радуется этому всему совершенно искренне и беззаботно. Беззаботно. Сима вспохватилась и написала своей лиловой даме смску. Полин Андреевна, дорогая, простите, как вы? Прилетел немедленно ответ капслоком. Если б я тебе написала, что помираю, неужели бы ты приехала? Сима переполошилась. Полин Андреевна, вам что плохо? Не дождётесь? И издевательский смайлик с высовнутым языком. Она облегченно рассмеялась и за поздалым раскаянием поняла, что всё же хорошенько его понемножку и завтра надо брать себя в руки, как бы ни была ей блаженно, как бы ни напоминала упорядоченную семейную жизнь. От этого Сими было, как ни странно, немного тревожно, но это не помешало ей. забыться в объятиях дорогого ей человека дорогого навсегда неудобно тебе, наверное, на одной подушке вдруг озаботился он где-то в шкафу была ещё одна кажется искали подушку, искали вторую наволочку нашли в ящике с постельным бельём такая домашняя семейная возня и засыпали уже в обнимку по-семейному А ведь ты مني спала в обнимку ни с Сергеем, ни с Валентином, ни тянула. На утро после того, как они проснулись, она виновато объявила: "Прости, не обижайся, но я должна ехать, вот прямо сейчас, и даже кофе не смогу попить. Полина Андреевна там одна, у неё же кроме меня нет никого, и работа ей". Он покачал головой: "Это ты прости. Я думал только о себе". Как бы вот этой обязано забыть о своих делах сейчас. Он сбегал куда-то и принёс связку ключей. Возьми. Что это? не поняла она. Ключи от лофта, пояснил он, чтобы ты смогла приезжать сюда, когда тебе захочется, ну, если тебе захочется. И пакет с едой возьми. Угостишь тётушку Полли. Он шутил. А Сима была всерьез поражена. Он дал ей ключи. Это значит, что это так много значит на самом деле, когда тебе дают ключи от своего жилья. Значит, доверяют. Значит, признают равный. Значит, приглашают в свою жизнь. Значит, ее возлюбленный свободен. А не многоженец номер два, с которым она тогда так больно обожглась. Или ничего это все не значит. Всё мы совсем запуталась и застыла. Мне будет очень приятно, если ты приедешь, если ты станешь приезжать, очень серьёзно сказал ставший ей родным мужчина. Алекс. Лёшенька. Но если действительно серьёзно и по-взрослому рассуждать, то встречаться в комфортной просторной квартире, конечно, гораздо удобнее, чем в её комнате у Полины Андреевны. где приходится сдерживаться, чтобы не шуметь, потому что за стенкой квартирная хозяйка. Я приеду, кивнула она, встала на цыпочки и поцеловала его в уголок губ. Сейчас не выдержу и не отпущу тебя. Я приеду. Там Полина Андреевна одна. Я понимаю. Приезжай, пожалуйста, я буду ждать. Симоп положила ключи в сумочку и оделась. Он вызвал такси. И они стояли молча, обнявшись. Сем уже была готова выйти за дверь, как вдруг поняла, что чего-то не хватает. Какой-то маленькой детали, маленькой, но очень важной детали. А зачем ты снял крест? почти безразлично спросила она. Что? переспросил он, машинально проведя рукой по груди. Снял? Креста не было. Они озадаченно посмотрели друг на друга. Слушай, а ты не помнишь, когда он был на мне в последний раз? На морщив лоб, но все еще не осознавая утраты, спросил художник. Абсолютно точно тогда, когда ты рассказал мне его историю. Твердо сказала Сима, но взгляд ее был растерянным. То есть вчера. Да. То есть нет. Уже позавчера. поправилась Сима, а где я не помнишь? Мы были у меня, начала она на морщив лоб, а потом поехали в лофт, а перед этим в магазин. Давай срочно искать, деловито сказала Сима. Зараженный ее спокойным тоном он покорно позволил ей увести себя наверх, туда, где была широкая кровать их поля любовной битвы. Она сбросила туфли и прямо в одежде поспешно бросилась на это поле, перетряхнула подушки и покрывало. Но он почему-то не принимал участия в поисках. Стоял безучастно и только изредка морщился, словно у него болели зубы. "Нету", растерянно сказала она, встав на ноги. Он потёр лицо ладонями и потеряно, словно озябнув, обхватил плечи руками. С взгляд его ушел куда-то в пространство. Я не помню. Ты понимаешь, не помню, был ли он тогда на мне? Когда, бармача, он спустился на первый этаж и остановился там, безцельно трогая отполированное серое перила. Сима следуя за ним по петам, была близка к панике, даже не от того, что они оба никак не могли вспомнить, как и когда неизвестно куда пропал этот злосчастный крест. от состояния ее любимого. Совсем недавно, буквально вот-вот, он был жизнерадостный, немного шумный, шутил, был огурил, готовил, и вот напоминал сейчас покинутого в людном месте ребенка, который только что играл и веселился, а когда о понялся и оглянулся по сторонам, увидел лишь чужие лица, море чужих лиц, и у него самого лицо сделалось отчужденное. Симу очень напугало это переменное, это его преображение. Нет, нет. Совсем не похоже на то, когда человек теряет даже очень дорогую, не по цене, да ли себя вещь. Да, конечно, негорчает, возможно, злится. Но Лёша Алекс не выглядел огорчённым или разозлённым. Его душа словно ушла в себя, покинув действительность, в которой оставалось только его тело. Его не было сейчас в этой комнате, хотя он и стоял совсем рядом с Симой. Ну вот. Теперь можно считать, что я в самом деле исчез. Непонятно, бросил неизвестно кому Алекс, усмехнувшись. Он все еще не смотрел на нее. Сима не понимала, что с ним происходит, и от того ей стало неуютно и страшно. Из этого состояния их вырвал резкий звонок Семёна с смартфона. Вас ожидает белый Hyundai. Такси. Сказал в пространстве живописет, словно был за 1000 километров отсюда. Я не поеду, было бросилось к нему Сима, но он мягко отстранил её. Нет, надо ехать непременно, сказал он. Там Полина Андреевна одна. Услышав от него хоть что-то осмысленное, Сима помнилась. "Алекс", сказала она, вложив в свои слова максимум убедительности. "Если мы не нашли креста здесь, то скорее всего, он у меня дома. Где же ещё? Где же ещё?" повторила она хом. "Конечно, посмотри дома". Наконец он сфокусировал взгляд на Симе, чем немало её успокоил. и протянул ей тяжёлый пакет с продуктами. Но отчуждение, сквозящее в этом взгляде, через секунду вновь заставило её покрыться мурашками. Так, строго одёрнула она себя: не распускаться. Крест у тебя дома. Быстро поедешь сейчас домой, найдёшь и позвонишь. Всё просто. Не найдёшь. Что-то стукнуло внутри неё. Ну-ка, Вновь молчу, прикрикнула она на себя. Поизжай, поизжай. кивнул Алекс и отвернулся, даже не стал провожать её. Я позвоню, отчаянно крикнула она в его удаляющуюся спину и видела, как он снова кивнул, не обернувшись. Да что же это такое? пробормотала она. Да, с ним творилось неладное, но Дома ждала и бодрилась ещё более беззащитной Полина Андреевна. Можно было, конечно, ещё долго полемизировать на тему, кто из них кого беззащитнее, но чёрт по бери Полине 90. Зло прошептала себе Симо, поспешно выбегая из дому. Злополучно пакет оттягивал её руку и бил по ногам. Она уселась на заднее сиденье такси. Давайте, может, в багажник пакет? предложил таксист молодой улыбчивый киргиз в его мире явно не было таких проблем зубы его были белоснежными а взгляд наивным и радостным мне надо помотала головой сима вцепившись в этот пакет как в последнее плот покоя и назвала адрес да да я знаю оживлённо покивал таксист радуясь что может быть полезным и наконец тронул с места "Всем и тут же набрала номер Полин Андреевны. Я еду", похтя, она довыла кла пакет до кухни. "Батюшки", насмешливо встретила её лиловая дама. "Что это там за трофеи?" "Продукты", поспешно обронила Сима и сбросив уличную обувь, побежала к себе в комнату. Судорожно перерыв всё под подушками и перетряхнув одеяло и простыню, она уронила руки. "Нету." Заглянула под диван, закатилась под него, включила фонарик в смартфоне. Нету. Так, нужно взять себя в руки, успокоиться и накормить Полину Андреевну. Что вам приготовить? спросила она, пытаясь выглядеть беззаботной и улыбаться. Та спокойно сидела в гостиной за круглым столом, накрытым старинной чёрно-зелёной скатертью. с тканными золотыми драконами раскладывала свои любимые таро. В это время она походила на княгиню, отдыхающую от гостей за неспешным посещанцем. Ничего не хочу. Творогу поела, кофе попила. Помотала головой, та внимательно всматриваясь в Симу. Отряхнись. Вся в пыли под кроватью ползала. Слышишь, пыхтишь, возишься, что стреслось? Была счастливая. Потеряли что? Вопросы Полины всегда били в точку. Всем уже удивляться перестало. В своё время лиловая дама сказала ей, усмехаясь: "Всю жизнь со следаком жила, что ты хочешь?" Он никогда не подходил к делам формально. Молчал, думал, думал много, рассуждал, сопоставлял детали и факты. Я тоже привыкла так. Мишенька говорил про меня, что я маленький следопыт. Шутил, конечно, но Семён знала, что когда муж и жена любят друг друга по-настоящему, они с течением времени становятся похожими и внешне, и внутренне, точно пропитываются друг другом. И умение задавать нужные вопросы и делать правильные выводы было коньком Полины. И Семён училась отвечать ей коротко и по делу. Так что пропало? повторила спокойно квартирная хозяйка. Крест пропал. Обреченно ответила Сима. У тебя или у него? У Алекса не просто дорогой, а бесценный. Фамильная реликвия. Заметили сегодня утром. Позавчера он точно еще был на нем. Где были, куда ходили, приходил к вам кто? Были только здесь, у вас. И у него в лофте. Торопливо ответила Сима. Ну, в супермаркет ещё заходили. Если там потерялся, это просто ужас. Там же отделов полно и толкотня. А к нам не приходил никто. То есть три места. Уточнила Полина. Лофт твоя комната, магазин. И куча мест здесь и в лофте. Кровать, ванная, туалет, прихожая, коридор. лестницы. В общем-то, да, поражаясь, как Полина всё за секунду разложила по полочкам, воскликнула Сима. Хотя она и сама это знала, но Сима была в состоянии близком к панике, в отличие от собранной и хладнокровной лиловой дамы. Она сорвалась с места, побежала в ванную, хотя Алекс у Полины уж явно ванну не принимал. Заглянула в туалет, ничего не было. Осмотрела обувь на коврике в прихожей, стряхнула каждую пару. Нету. Вернулась в гостиную. А «Он она шнурке была или на цепочке? уточнила Полина. На цепочке. Странная такая цепочка, необычная. Как будто плоская, но не плоская, начала вспоминать Симо. Похоже на панцерное плетение, прикинула вдова. Мужчине его статусу подходит. Вид у него вполне породистый, хороший у тебя вкус. Симов вздрогнула. А где вы его видели? Ты забываешь, что у меня есть балкон и бинокль, пояснила та. Видела, как вы выходили вчера утром. Симов только головой покачала. Вас бы в разведчики. Мы думали, что не шумели, а вы не шумели. Мурашки от вас. Призналась Сима: "Ну, лучше от меня, чем у меня". Резонанно отозвалась Полина Андреевна: "Моя версия вы просто ещё не нашли креста. В магазине, даже если бы порвалась цепочка, он выпал бы не на пол, а извини, ему в штаны, в брючный пояс. Оббрякнул бы Наполь уже дома, когда раздевались. Здесь или там? Я ведь всё обыскала". Обита покачала головой с им и там и тут значит не всё. Невозмутимо возразила лиловая дама. Не переживай так. Он же не мог провалиться сквозь землю. Помню я по молодости посеяла золотую серёжку здесь в гостиной, переживала ужас. Их ведь Миша подарил. Тоже, казалось, потерялась безвозвратно, канула, растворилась. Но так не бывает у нас всё-таки материальный мир. И что же? Нашлась? Немного успокаиваясь, полюбопытствовала Сима. Нашлась, кивнула Полина Андреевна. Через год есть хороший способ что-то найти перестать искать. Так получилось и у нас. Миша передвигал комод, чтобы тумбочку в угол втиснуть под фикус. И Серёжка обнаружилась именно под комодом. А я ведь там подметала, чуть ли не каждую пылинку просеивала. Серёжка просто отскочила и провалилась между половицами, не очень глубоко. Веник её достать не мог, а когда комод ушёл с насеженного места, она сразу и блеснула нати вам. Радости было. Так что просто так этот крест не отскочит под комод или шкаф. Вздохнула Сима. Он довольно массивный, но не настолько, чтобы порвать цепочку. Не думаешь, что она вообще порвалась? заметила Полина Андреевна. А как же? Вот цепочек есть одно уязвимое место замок. А крест, как ты говоришь, массивный? Вот и делай выводы. Я даже не подумала, пробормотала Сима. Да, действительно. Могло разогнуться что-то в креплении замочка. Я позвоню ему. Зачем? Чтобы порадовать его этим открытием? Возразила лиловая дама. Когда крес снайдется, тогда и позвонишь. Или он позвонит и обрадует. Не стоит мельтешить и не называй ему мужику каждые пять минут. Уважай себя. Вы думаете? Немного сникла Сима. При чем всегда? вздохнула Полина Андреевна. Пойду-ка на балкон, покурю. Можно с вами. Накинь только что-нибудь. Утро прохладное, как будто и не лето вовсе. Они обе закутались в пледы. Балкон у Полины Андреевны был хорош, и вместительный, и добротный, и уютный и чистый, и свободный. Полковничиха в дава не походила на прочих старушек. которые забивали свои балконы и лоджии всякой рухледью. Ненавижу, когда свое жилье в помойку превращают. Презрительно отзывалась она о людях с синдромом Плюшкина. Да, это болезнь, но всякую болезнь можно вылечить. Сама дисциплина на что? Она искренне полагала, что различные болезни можно вылечить не только медикаментозно, но и силой воли и силой духа. казалось бы, мистика, но Полина самим своим существованием опровергала мистическую подоплёку этой теории. Всё-таки дожить до её лет в ясном уме, твёрдой памяти и неплохом здоровье дорогого стоит. Раз в несколько лет её мог достать какой-нибудь вирус или ломота в суставах, но всегда обходилось кратковременным вызовом на дом врача или знакомой медсестры. А уколы Полина Андреевна и сама себе довольно лихо делала с двух рук по македонски, шутила она, так что на балконе у нее не было ничего лишнего. Стояло небольшое плетеное кресло, как говорила про него сама Полина, не убойное, и круглый стеклянный столик с хрустальной пепельницей, которую она сама, а потом Сима каждый день отмывали до блеска. А Сима захватила себе небольшую пуфик. Так они и сидели в пледах, глядя на кроны деревьев со второго этажа. А лучше расскажи, как у вас дела обстоят с вашим романом? Сощурясь сквозь дым, предложила Полина. Чем живете, о чем говорите? Я ему в любви призналась, сказала Сима. Вчера. О, как крепко! А не рано ли? Желечка покачала головой. Не думаю. Я ведь не всем подряд это говорю. Да если честно никому и не говорила. И я сделала это не для чего-то. Просто не могла не сказать. Полина Андреевна промолчала, потом спросила: Как он отреагировал? Сима неохотно пожала плечами. В общем-то никак. растерялся. Но я же и не требую ни ответа, ни взаимности, то есть снова поставила на себя крест, резюмировала Полина Андреевна. С таким подходом к жизни тебе будут попадаться только Серёги и Валентины. Может быть, перестанешь себя гнобить уже? теперь промолчала Сима. Она задумалась. Да, как ты так получалось? что она всегда признавала за собой роль человека второго сорта с мужчинами, с москвичами, как будто её саму Симу и уважать не за что. Но, «Ну, может быть, это действительно мой крест, пробормотала она. Как не каламбурно звучит. Даже если ты человек жертвенной природы, начала Полина и махнула рукой, не закончив Но Сима и так всё поняла. Я тогда ещё расскажу, негромко сказала она. Мне кажется, с Лёшей какая-то беда. Его Лёша зовут? Он тебя называет Алексом, а я его про себя называю Лёшей, только ему не говорю, смущённо призналась Сима. Так вот, он ведёт себя так, словно его гложет что-то. Мне кажется, ему в жизни досталось Квартира, деньги, у него всё это есть. Но счастливым я бы его не назвала. Он так радовался, когда мы с ним в магазин ходили. Потом он всё это готовил, таким был счастливым, глаза как у мальчишки. А когда пропал крест, он стал другим сразу. Не мог же он так из-за вещи. Да лениво это не вещь, а символ чего-то важного, я чувствую. Он даже сказал: можно считать, меня теперь тоже нет. Или что-то в этом роде. Что-то у него случилось такое нехорошее. И по большому счёту то ли его предали, то ли он потерял кого-то. Я не спрашиваю, это нельзя спрашивать, лезть в душу, я не могу. Но он то ли забыть это не может, то ли не даёт себе забывать. Это сидит в нём. Глупоко. Ну, мне так показалось. И да. Он же оставил мне ключи, сказал, чтобы я приходила. Но мы расстались как чужие. Такой неприятный осадок, как бы он не подумал, что я украла у него этот крест. Семёна выпалило всё это разом. Я сидела, нахухлевшись, как маленькая расстроенная птица. Знаешь, если он так подумает, то он прости недалёкого ума. и не великой чуйки на людей. Сухо сказала Полина, затушив окурок в хрустальной пепельнице. И да. Похоже, что какую-то психологическую травму он всё же перенёс. Впрочем, мы все перенесли те или иные потрясения, которые могут поколечить психику. Но кто сказал, что какая-то травма значительнее другой? Где это мерила? Полина Андреевна, как всегда, права. Подумала Сима, но промолчала. То, что ключи тебе отдал, это шаг, правда? Признала между тем лиловая дама. Только поспешных выводов не делай. Вообще резких движений не делай. И сегодня ему все-таки не звони. Отдохните друг от друга. И давай мы тоже пойдем отдыхать. Что-то меня сон клонит. Сима проводила её до спальни, помогла переодеться, прикрыла одеялом, пожелала спокойной ночи. Какая же она стала мне родная, просто удивительно, подумала она, укладываясь в свою постель. Достала телефон, нашла номер Алекса. Помедлила и не стала набирать. Да в самом деле, что бы она ему сказала? Абонент не отвечает или находится вне зоны действия сети. Деловито и неизвестно, в который уже раз, просветила Симу механическая тётенька из телефона, как в сердцах она её окрестила. Сима и честно не звонила Алексу до утра, крепилась до 10. Труп разбудит. И с тех пор каждые полчаса слышала в трубке одно и то же. Сейчас было уже 6 вечера. Может быть, у него дела? Не возмути, мы говорила Полина Андреевна. Но в душе у Симы бушевал пожар. С ним что-то случилось. Шептала она, сидя на кровати, и неосознанно раскачиваясь из стороны в сторону. Потом взяла себя в руки, рассуждала о неврозе Алекса, а сама с каждой минутой приближалась себя к нервному срыву. Так плохо она, пожалуй, не чувствовала себя еще никогда. В груди медленно вращались острые пылающие лопасти. Папея валерианки, посоветовала бы Полина Андреевна, поэтому Сима не стала ей ничего говорить. Нет, Полина не была бездушной, она просто не смогла бы понять, почему вдруг Симу так накрыло. Можно пожаловаться кому-то. У меня болит голова, и тот даже пожалеет, но не поймет, как именно она болит. Может быть, человек в своей черепной коробке чувствует пульсацию раскаленной плазмы. Эти почти предсмертные ощущения не смогут передать четыре простых слова: у меня болит голова. Сима сама не понимала, почему ее так резко скрутило, но пыталась унять себя сама уговорами, что чувства ее рациональны, преувеличенны и, самое главное, что никто ей не сможет помочь справиться с ними. Тогда она пошла и в самом деле выпила валерьянки. Валерьянка не помогла. Тогда Сима села рисовать. Её миниатюр ужаснули её саму. Вошла Полина и, увидев её творение, молча качнула головой. Знаешь, когда мне сказали, что от моей дурости у меня детей не будет, Антидепрессанты были ещё в разработке, и людей лечили зверобоем. Я пила зверобой. Когда не стало Мишеньки, мне было 70, и современные препараты мне выписывать побоялись, и я пила всё тот же зверобой. А что случилось с тобой? Как ни странно, простой этот вопрос отрезвил симу лучше, чем любой антидепрессант. Нет, веселее она себя не почувствовала. но устыдилась и хотя бы смогла дышать я тоже попью зверобоя сказала сима потому что не знаю что на меня нашло сейчас молодёжь это называет химией сказала полина а вы для меня молодёжь и есть я старый циник и рискну предположить что в постели у тебя с художником твоим не то что с этими двумя не до художниками Я права? Сима медленно кивнула, поражённая. Неужели всё вот так просто? Да. Сейчас я выдираю всё до самого, что не на есть примитива, сказала Полина. Возможно, это грубо, но согласись. Трезвит. Трезвит, прошептала, соглашаясь Сима. А знаешь, подумав, предложила Полина, Не сделать ли нам с тобой расклад, а? Таро вещь хорошая, если читать их с умом и ясной головой. Что скажешь? Да я на всё уже согласна, тяжело вздохнула Симо. Почему бы нет? В конце концов, тут первый расклад про работу, ведь правда, оказалось почти всё. Так почему бы и в этот раз не попробовать? Хуже не будет. Она перевела взгляд в окно. За окном на ветке высокого тополита топтались воробьи. 1 2 3. Сколько их там на одной тонкой веточке? Восемь. Как только уместились. Но с граждалочком о чём спрашивать будем? Сима вздрогнула. Пока она задумавшись замерла, ушла в себя, Полина уже успела сходить к себе за картами и удобно расположившись за столом, тасовала колоду. Давай-ка для начала узнаем его чувство к тебе. Так. Длинные пальцы лиловой дамы быстро вытянули карту, перевернули. Рыцарь кубков. Интересно. Сильное влечение, но пока очень неуверенное, робкое даже, я бы сказала. Романтическая любовь. То ли он ещё не уверен в своих чувствах, то ли боится их проявить. но в любом случае они есть чувства эти и сильные я твоего рыцаря не знаю но рискну предположить что в этом случае он будет действительно рыцарем тем кто поклоняется своей прекрасной даме так что в этом смысле можешь быть спокойно а вот быть ли вам вместе пока неизвестно посмотрим дальше второй вопрос твои чувства к нему О, тут гадалки не ходи. Дама кубков. Вот твоя любовь уже зрелая, глубокая. Женщина она, ей женщина, что тут скажешь. Ты точно знаешь, что любишь и точно знаешь, что хочешь быть с ним вместе. Я права? Сима опустила глаза. Чего стесняться-то? Фыркнула лиловая дама. Если человек знает, чего хочет, это же прекрасно. Едем дальше. Что препятствует вашим отношениям? М -м. Дама мечей. Очень интересно. Что? испугалась Сима. Девочка. А соперницы у тебя нет? У твоего Алекс бывшая дама сердца имеется? Не знаю. Пробормотала Сима, в раз пересохшими губами. И я не спрашивала. А он не говорил. Такое ощущение, что в вашей истории замешан ещё кто-то. Не обязательно, кстати, женщина. Хотя я бы поставила скорее на неё, чем на мужчину. Властная, сильная, холодная, расчётливая. Может быть, его бывшая подруга, а может, не пугайся так сразу, мать. Матери знаешь, какими бывают стервами. О! Пахлище бывших любовниц. В общем, она на вашу ситуацию влияет и влияет очень сильно, но не обязательно в плохую сторону. Да, мамечая, если удастся ее выгодно перекупить, может стать неплохим союзником. По крайней мере, если она где-то видит выгоду, то выгоду эту не упустит и не важно, на чьей стороне играть придется. Или может это действительно мать или сестра, тоже вариант. Ладно. Дальше. Полина Андреевна взглянула на Симу и покачала головой. Погоди, духом падать это не весь расклад. Теперь посмотрим, кто или что вам помогает. Ух ты, влюблённые. Она задумалась. Вопреки распространённому мнению, влюблённые не только про чувства и про любовь. Хотя это первое толкование, конечно. Но влюблённые это ещё и выбор. Или ты отказываешься от чего-то, что способно полностью перевернуть твою жизнь, или ты это выбираешь. Но тогда прежней жизни конец. По сути, это выбор между старым и новым. И сил он требует ой, как немало. Я готова, тихо проговорила Сима. Ты да, а он Алекс твой. Он его сделает? Ты в этом точно уверена? Сима молчала. Сложность влюблённых в том, что выбор должен быть совместным. То есть невозможно сделать так, чтобы ты одно, а твой партнёр другое, или вы рядом до конца, или каждый идёт своей дорогой. А вот что это за решение будет и что за ситуация? Мы пока не знаем. Время покажет. Так что не пугайся пока. Полина Андреевна рассмеялась и потрепала Симу Пышкики. По Последний вопрос: чем дело кончится, каким будет итог? Луна. И вот тут пока все очень неясно. Луна вообще карта загадок, а уж в любовных отношениях особенно. Вас друг другу тянет, порой настолько сильно, что это вообще едва ли не одержимость. Не знаю, как у него, а у тебя точно, заметила она, переводя взгляд на Симу. Но чувства эти должны пройти проверку на прочность, поэтому, помолчав, продолжала Полина, спрашивать что-то ещё я бы пока не рискнула. Карты врать не станут, но могут отказаться отвечать. А Луна такая карта, после которой уточняющие дополнительные будут просто путать всю картину. Сейчас так. Да уж, вздохнула Сима. Понятно, что ничего не понятно. Ну, милочка, развела руками ловая дама, собирая карты и укладывая их в мягкий замшевый мешочек. Что ж ты хочешь? Пока тебе ясно сказали, чувства есть. Дальше всё будет зависеть от вас. Так ведь не только от меня, прошептала тоскливо Сима. Я хоть сейчас пешком на край света, а он? А он должен разобраться сам. Поэтому не терзай себя понапрасну. Если бы это было так просто, они помолчали. Глаза у тебя больные, сказала лиловая дамма. Сходила бы погуляла. Не хочется через не хочу погуляй. Когда накатывает в четырёх стенах сидеть нельзя. Надо под открытое небо. Ты думаешь, почему я так часто на балконе торчу? Только из-за курева? На самом деле, Семён не так часто задумывалась, каково это жить так долго, хранить в памяти столько воспоминаний, светлых и тяжёлых, и с каждым днём ощущать Как по капельки утекает твоя жизнь. Простите меня, Полина Андреевна, пробормотала она, краснея до слёз. Иди, иди, эмоционально это моя, отмахнулась от неё та. Асима и в самом деле вышла на улицу, прошлась, тихонько цокая каблучками по асфальту. Прохожих было мало, никто не отвлекал от дум, а думы были одна другой чернее. Поколебавшись, набрала его номер. Абонент не отвечает или находится вне зоны действия сети. Несколько кругов вокруг дома сделали своё дело. Мысли перестали скакать, упорядочились, приобрели более спокойное направление. Завтрашнего дня нужно снова приниматься за поиски работы, вне зависимости от того, ответит ей Алекс или нет. И даже вне зависимости от того, что с ним случилось. потому что в конечном итоге семена жизнь это только её жизнь она за неё в ответе и пускать её подотко крайне глупо да эти думы отзывались в внутренней её глухой болью но сима старалась дышать ровно глубоко и медленно и в голове её яснело когда она отвлекалась от своего панического фона нет права палина пора прекращать посыпать голову пеплом она себя не на помойке нашла даже если он решил её бросить сима опустилась на лавочку возле дома и беззвучно зарыдала согнувшись пополам проплакавшись снова набрала его номер вне зоны действия вне зоны действия своих чар вне зоны действия химии она пошла домой Как ни странно, спала лучше, чем в прошлую ночь. На утро, устояв перед соблазном ещё раз набрать Алекса, она пробежалась по объявлениям в интернете, перебирая вакансии. Требуется мастер-трихолог. Парикмахерская приглашает к сотрудничеству свободных мастеров. Всё не то. Семины пальцы практически помимо её воли набрали номер живописца. Она уже потом опомнилась, когда поднесла аппарат к уху. вне зоны действия. Он тоже ей не звонил. Время тянулось невыносимо медленно. Сима думала, что прошло уже дня три, но оказалось, что только один. В конце концов, кто она ему? В сущности, никто. Они просто переспали несколько раз. То, что она влюбилась, только ее проблемы и больше не чьи. И он вовсе не обязан отвечать ей взаимностью. Не такой же сильный, ни вообще никакой. Если бы всё было так просто на планете Земля, были сплошь счастливые пары. А он нет. И вполне логично, что он мог решить прервать их отношения. Это, кажется, называется сейчас гостинг. Как в гости сходить и уйти без объяснений. Мой случайный гостинг. Ещё про Пашу Креста. А ведь она даже объяснить ему не может, что вовсе его не брала, вот что самое обидное.